Глава 25. По ту сторону. Тяжелые и мощные захваты автопогрузчика поползли вверх, вырывая крепежные клепки и выворачивая из пазов стенную панель. Сдав назад, машина потянула плиту за собой. Убедившись, что стенная панель надежно удерживается захватами, водитель автопогрузчика прибавил скорость. Машина отъехала и, освободив пространство возле пробитой в стене дыры. Сверху еще продолжал сыпаться мелкий строительный мусор, а двое техников, закрепив на краю пролома конец проволочной лестницы, уже сбросили ее вниз. Хук первым нырнул в провал. Повиснув на верхней ступеньке лестницы, он одной рукой выдернул из катушки на поясе конец телефонного шнура и протолкнул его в отверстие. Есть, — крикнул с другой стороны стены юрген, ухватив конец провода, держась руками за края лестницы и почти не касаясь ногами ступенек, хук быстро заскользил вниз, почувствовав под ногами твердую поверхность, он сдернул с плеча винтовку, снял ее с предохранителя и огляделся по сторонам. Кучу вариантов на лестничной площадке, находившиеся выше него, продолжали свое кажущееся бессмысленным хаотическое движение. Зато три варианта снизу сразу же почувствовали жертву. Первого варианта, прыгнувшего в его сторону, Хук подстрелил в лед. Снаряд, выпущенный из гранатомета, размазал тело варианта по стене. Второго варианта выстрел Хука разорвал надвое. Разлетевшись в стороны, две половины тела судорожно сокращались, отплевываясь желтоватой слизью. Третьего варианта подстрелил спустившийся из пролома в стене Латимер. «Переключайся на огнемет», — сказал Хук, разворачиваясь в сторону лестничной площадки. Рядом с ними уже стоял Асата, наблюдая за тем, что происходит внизу. Спрыгнув на лестницу, Стинов помог спуститься Нади. За ними последовали Кашин и Волков. Последним выбрался на пожарную лестницу Тейнер. Как только вся группа покинула сектор, находившиеся наверху техники быстро подняли лестницу. Подготовленный автопогрузчик с первого раза точно вогнал установленную на захватах плиту в предназначенное для нее место. Наглухо запечатав пролом в стене, несколько особей отделились от на лестничной площадке бесформенной массо вариантов и устремились вниз по лестнице. За ними последовали другие. Движение вариантов вниз быстро принимало лавинообразный характер. Асата и Волков уже бежали вниз, перепрыгивая через ступени, в любую секунду готовые ударить в лобовую по вариантам. Попадись они на пути. Дороги назад не было укрытие мог стать столько машинный зал, если до него удастся добраться. Стараясь не отставать от ударной группы, бежали Кашин и Надя. Кашин придерживал локтем винтовку, висевшую на перекинутом через плечо ремне. Девушка бестолково размахивала рукой, в которой сжимала пистолет. Стинов устремился вниз по лестнице, следом за ними. не «Негеройствуй здесь, Хук!» – крикнул Тейнер и побежал догонять Стинова. «Понятное дело, Карл!» не оборачиваясь, ответил Хук. Мне и самому жить пока еще не надоело. Почти одновременно с Латимером он надавил на гашетку огнемёта. Две широкие огненные струи устремились навстречу накатывающейся на них волне серых, матово-отсвечивающих спин. Ударившись в ступени, пламя взметнулось вверх, перекрывая вертикальный периметр лестничного марша сплошной огненной стеной. Сквозь пляшущие языки багрового пламени Люди видели корчащиеся в огне тела вариантов. Можно было только представить себе, какой вой стоял бы в узком замкнутом пространстве, если бы варианты обладали способностью чувствовать боль и могли издавать различимые ухом звуки. А так были слышны только гул, извергаемого огнеметами пламени, да влажное шипение плавящихся в нестерпимом жару тел вариантов. Неожиданно в метре от ступени в стену пламени пробило черное обугленное тело, летящая прямо на людей уклоняясь от прямого удара латимир едва успел выключить огнемет и отшатнуться в сторону еще один обоженный вариант пролетев сквозь огонь ударил его в плечо потеряв равновесие латимир покатился вниз по лестнице так играть мы не договаривались крикнул хук и перехватив винтовку за центр побежал вниз перепрыгнув через сочащегося слизью обожженного варианта он помог латимеру подняться на ноги «Все в порядке. Тогда пошевеливайся. Подтолкнув Латимерова в спину, Хук через плечо оглянулся назад. Следом за ними по ступеням катилась сплошная серая масса, удержать которую, казалось, не смогла бы никакая сила. На лестничной площадке следующего этажа Асата и Волков, не останавливаясь, только чуть замедлив бег, с ходу расстреляли пятерых вариантов. Но на лестничном пролёте им пришлось остановиться и пустить ход огнемёты чтобы пробить проход сквозь плотную массу вариантов, сплошным ковром покрывавшую ступени. И снова они бежали вперед, раскидывая ногами чадящие тела вариантов, которые, корчась в агонии, все еще пытались, повинуясь заложенной в них программе, атаковать противника. Тейнер и Стинов ненадолго задержались на лестничной площадке, чтобы убедиться, что у оставшихся позади Латимера и Хука все в порядке. Увидев припрыжку бегущую по лестнице лихую парочку,